Глава 48. Повелитель теней. Хождение по теням стало одним из первых пунктов нашего итогового плана с того самого момента, как я осознал, что это возможно. Но когда связь с кольцом доказала, что мы можем пройти прицельно, то этот план был окончательно признан финальным представлением жестокого маскарада. Черный дворец захватит Малин. Ниал будет убежден, что для сохранения власти Малин нужна ему живой. Именно она наденет кольцо на палец Ниала. Затем мы пройдем сквозь тьму и притворим их кошмары в жизнь. Пьянящий восторг воплощающегося плана ускорил мой пульс, когда жжение страхов питалось в мои сердце и язык. В груди вспыхнула прямая связь с Ниалом Гримом, и пекло, как же много у него было страхов. Готово. Тихо сказал я. «Наконец-то!» Просиял Раум, вынимая меч из ножен. По всему лесу эхом разнесся свист, служащий для людей на разных позициях, сигналом того, что вот-вот появятся тени, сквозь которые мы пройдем во дворец с целью напасть на него. Я раскрыл ладони, и, подобно фантомам, волны тьмы взметнулись к небесам. Густая тягучая тьма сформировала вокруг нас могучее кольцо. Так же, как Гуннар сумел сфокусироваться и пройти к валуну глубоко в лесу, так и мы пройдем во двор Черного дворца и займем свои места еще прежде, чем они смогут нанести ответный удар. Херья, Халвар и Гуннер были случниками лучниками и появятся на лестницах, ведущих к верхним воротам. Вален, Солнечный, Принц и Тор выйдут возле мостов. Воины и Фалькины возникнут со всех сторон двора. Мы окружим это место. Я кивнул лэшу и Ханне, стоявшим в конце шеренги воинов. Они улыбнулись и забили в свои боевые барабаны. Прозвучало десять ударов, а затем я сделал первый шаг во тьму. Лицо обдало холодом, но морозный воздух вскоре сменился сладкими запахами крема и глазури, розмарина и соков жареного фазана. Прежде чем сделать последний шаг, я появился по ту сторону стены теней, Прямо за спиной Ниала Грима. Малин в маске и с широкой улыбкой на лице стояла в трех шагах от меня. Ниал пытался стянуть с себя кольцо, но из-за паники дергался как шут. Гости завопили и, повскакав со своих мест, бросились бежать. «Далеко они не уйдут». Стена теней перекрыла самые дальние ворота дворца. «Со всех углов и с каждой стороны выходила наша армия». Я не стал тратить времени даром и ухватил запястье той руки Ниала, на которой было кольцо. У него было лишь пол вздоха на то, чтобы посмотреть мне в лицо, а затем я перерубил заточенным клинком кость его мизинца. «Это тебе не принадлежит». Ниал заревел от боли, оступился и врезался в Раума. Тот прижал мерзавца к груди, приставив ножки к его горлу. В этот же миг, как кольцо королевы и палец Ниала оказались в моей руке, Ко мне метнулась вспышка ослепительного света. Сабейн нёсся по двору, метя своим месмером мне в голову. «Кейс!» — закричала Малин. В ответ я выстрелил в Сабейна тьмой, сотканной из всех страхов этого дня, из боли прошлого, из ужасов неизвестного. Все это загноилось и вскрылось, когда шар теней врезался в грудь Сабейна. Он скрестил руки, словно заслоняя сердце щитом, но покачнулся от силы удара. Плечи Сабейна вздымались и опускались от яростного дыхания, когда он впился в меня взглядом. Еще один всплеск месмира, и энергия кончится слишком быстро. Глядя ему в лицо, я вынул из ножен свой меч из черной стали. Жестокие глаза Сабейна метались от моего меча к окровавленному кольцу у меня в руке. Вместо того, чтобы дать мне бой, этот трус развернулся на пятках и исчез в вихре войны. Я выругался и опустил меч, отвлекшись на сладкий звук смеха Малин. Она что-то радостно выкрикивала вместе с северным воином Фрейем. Я проследил за ее взглядом до черного дворца, где Лука и Хоп врезались в отряд скитгардов возле кухонь. Они вытащили Дагни из внутреннего дворца, и теперь она сражалась рядом с Лукой. Дагни размахивала мечом несколько наивно, но достаточно умело, чтобы нанести пару ударов по врагу. Земля задрожала, булыжники повыскакивали из своих мест. Не самое страшное, что Вален сегодня сделает, но это движение служило сигналом того, что они на месте. Халвар заулюлюкал с крыши дворца, когда Ари появился из задней двери, ведущей в погреба и подземелья. Он не был пленен по-настоящему, но я испытал облегчение, увидев его живым и сражающимся. Посол присоединился к Луке и Дагни, даже не сделав паузы, чтобы отдышаться. Лука сбивал стражников с толку множественными проекциями разных фалькинов и кривов, ошеломляя солдат, чтобы Дагни могла проткнуть их внутренности. Ари дрался с не меньшей жаждой крови, но его ярость была скорее направлена на одного конкретного фейри, а не на остальных — на женщину. Они рычали и скрещивали мечи, словно соревновались, кто быстрее пустит второму кровь. Это была странная битва, наполненная страстью, ненавистью и чем-то еще. В глазах Хари была не только ярость, пока он бился с этой женщиной. Кто-то пытался укрыться во дворце, но эликсиры, которые наши поддельные придворные предварительно установили, взрывались, как только люди переступали определенные пороги. Осколки стекла усеивали двор, балки дверных проемов покосились, а из дворца валил густой темный дым, вынуждавший людей вернуться во двор Маскарада. «Лука!» — в ярости выкрикнул Ниал. Раум ударил его в висок, и когда появились Элиза, Това и Эрика, они принялись привязывать Ниала к опорам его помоста. Принцесса Сигна шлепнула по ладони длинным кинжалом, ухмыляясь и демонстрируя два острых клыка у себя во рту. «Должна тебе сказать», — сообщила Сигна «что я решила не приносить тебе обеты». Эрика с гордостью рассмеялась и взяла кузину под руку, ставя девушку присматривать за Ниалом вместе с одним из фалькинов. Малин высунулась из-за моего плеча, глядя на Ниала. «Тебе бы научиться отличать иллюзии твоего брата от реальности? Кейза никогда и не было в тех зарослях. Но опять же, к тому времени у тебя все равно уже не было настоящей власти над южными фейри. Малин взглянула на меня дикими глазами. Те стражники поклялись в верности Бракину. Стоило ему показаться, они поняли, что он победил. Я презрительно ухмыльнулся, глядя на Ниала. Он скоро придет на окончание праздника. Кстати, Фейри очень понравилось играть в эту новую игру против тебя поэтому их атака выглядела почти правдоподобно, даже против иллюзий. «Прими мою похвалу, Ниал», — продолжала Малин с жестоким смехом. «Ты так страшно описывал те пытки, которые ему предстоят. Очень образно. Но на самом-то деле у тебя никогда и не было контроля над этой ночью». Элиза засунула грязную тряпку Ниалу в рот, когда он открыл его, чтобы наорать на нас. Королева просияла и провернула в руке меч. «Ступайте! Завоюйте ваше королевство!» Наконец я улучил момент, пусть и лишь краткий миг, чтобы прижать тело Малин к своему. Она сорвала маску и поцеловала меня. жестко и быстро. Пока ее рот был занят моим, я надел ей на палец окровавленное кольцо. Я отстранился ровно настолько, чтобы прошептать. «Выполни свою задачу, жена!» Тени, подобно длинным змеям, соскользнули с ее кожи и выследили ее жертв. Южных воинов, фейри-крови, скидов, аристократов, отбивавшихся слишком мушарьяно. Ее месмер был беспристрастен. Я с некоторым трепетом смотрел, как ее тьма оплетает дюжины людей за раз. Они кричали, когда ее месмер заползал им в головы через носы и уши совсем как она делала, поглощая скидов скидкости. Я не знал, что за воспоминания она брала. Это было неважно. Когда Малин втягивала тени обратно, люди, которых она захватила, оглядывались, сбитые с толку и напуганные. Наши воины вырвались вперед и повязали южных фейри и скидов. Кривы с фалькинами поспешили отобрать у аристократов их оружие. Кровь запятнала безвкусные ленточки. Столы, уже накрытые к пиру, были перевернуты, заляпав камни глазурью, сиропами и элем. Люди пытались сбежать через ворота, но их встречали столбы, утыканные пиками ограды, выскакивавшие из земли. Эш, Ханна, Стик и Элис особенно гордились этими ловушками. Никто не уйдет, пока все оставшиеся в живых свидетели не узрят истинную силу Малин. Шок от нашей неожиданной атаки выветривался. Отряды скетгардов заревели и бросились на нас со страшной силой. Мы довольно многих устранили своим нападением. Их численность, наконец-то, была более или менее сопоставима с нашей. Север Фалькины и Кривы быстро одерживали верх. Альверы Черного дворца попытались было нанести удар, но Хаген и Ханна уже блокировали рифтеров и гипнотиков. Потребовалось совсем немного времени, чтобы альверы, которые еще не совсем распались под воздействием Фарверинга и Вара, осознали, что это их шанс на свободу. Они обратили свои клинки против скитгардов и стали биться на стороне воров и бродяг. Гуннар и Херья провели атаку лучников, выпустив волну стрел. С конюшин, со стенопоясывавших двор, с наклонных крыш дворца — Они загоняли скидов к мосту, соединявшему основной дворец с внутренним двором Маскарада. Когда больше 50 стражников попытались воспользоваться мостом для отступления, из рва под ним взметнулось ядовитое голубое пламя. Землю встряхнула яростной волной, и мост рухнул, унося с собой скидов. Тела обратились в прах. Крики сменились влажными мерзкими шлепками, с которыми те, кто сумел увернуться от огня, падали с утёсов расколотой земли и разбивались о каменные обломки моста. Торы и Сол ещё как минимум четыре раза смогут выпустить свой зверский огонь с гнилью, прежде чем кончатся силы. Валенс сможет снести половину дворца, прежде чем будет вынужден переключиться на топоры. Люди кричали и пытались отыскать укрытие в этом хаосе. Лиза, Эрика и Това делали своё дело Шныряя тут и там, и связывая людей, беря их в плен. Кейс! крикнул Гунор с дозорной башни. Он указывал на угловые ворота, практически подпрыгивая на носочках. Южные фейри! Они здесь, принц! Уголок моих губ приподнялся в улыбке. Ворота распахнулись. Первой вбежала София, за ней фейри с переливающимися крыльями. Во двор шагнул принц. По описанию ходок он должен был быть страшным, как сама смерть. Но этот принц практически светился под светом луны. Его тело было сильным и мощным, покрытым упругими мускулами. Под полной луной Бракин будет сильнее всякого из нас. Часть меня не верила, что его кожа будет непробиваемой, как камень, пока один скит не нанес ему отчаянный удар. Пришедшийся Бракину во впадину между шеей и плечом. Клянусь пеклом, принц даже не поморщился. С яростным взглядом он повернулся к Скиду. В следующий миг меч Бракина пронзил то же самое место на шее Скитгарда. Принц двора сердец заявляет права на трон верховного короля, прокричал Бракин. Королева Астрид была повержена и взята в плен. Прекратите сражаться или умрите. Голос Бракина поплыл над двором. Где-то неподалеку Фиски и Исак радостно загикали, когда большинство южных Фейри замешкались, но пару мгновений спустя начали бросать свое оружие, подчиняясь победителю в игре, своему новому королю. А вот скитгарды были не настолько сговорчивы. Ниал был повержен, но все еще бился и рычал. Малин вместе с раумом вбежала в толпу скитгардов. Клинок рассек воздух у меня за спиной, и я развернулся как раз вовремя, чтобы поднять свой меч из черной стали и заблокировать удар. Массивный скит махнул вторым клинком в сторону моего живота. Я вывернулся, подрезая его колени. Он уклонился, я бросился вперед. Чертов стражник сумел ударить меня в плечо. Тянуть месмер я не мог, потому что этот треклятый скит был из тех, кто не боится битвы. Вместо того он ей упивался. Выпад и взмах меча. Я отскочил прочь и ударил его по спине. Остриё моего меча резануло его по ребрам, отчего он припал на одно колено. Земля снова содрогнулась. Под нашими ботинками образовалась трещина. И вот он. Проблеск страха. Я громко рассмеялся. Скит боялся высоты. Он видел, как дюжины его товарищей-стражников разбились и умерли жестокой смертью из-за Валена. Как если бы король знал, что мне нужна его магия, земля вновь яростно содрогнулась, и щель под нами стала шире. Краем глаза я заметил, что Вален вновь наклоняется. Он мрачно мне улыбнулся. Стражник отважно попытался скрыть страх того, что провалится в пекло, Но было уже слишком поздно. Я впечатал ладонь в мостовую. Под моей рукой разлом во дворе расширился, и скит не смог от него спастись. Он кричал, падая в пустоту. Я посмотрел на короля. Улыбка Валена была широкой, почти заговорщической. Но вдруг она исчезла. «Кейс!» Король поднял топор, словно собираясь швырнуть его. «Сзади!» Я тут же развернулся, и мой живот заполнило острое жжение. Бесчувственные глаза Сабейна удерживали мой взгляд. Мое тело задрожало. Я медленно посмотрел на разделяющее нас расстояние. Из центра моего живота торчал короткий клинок. В голове разлился туман, но я знал: я знал, что эта рана была слишком глубока, слишком страшна. Сабейн клацнул зубами перед моим носом и вырвал меч из моего живота. Он рассмеялся. Он бы смеялся и дальше, если бы топор не впился глубоко в его плечо. «Боги!» — выругался Вален, промахнувшись, но этого хватило, чтобы ранить Сабейна. Хватило, чтобы он попятился, защищая свою собственную никчемную жизнь. Приторная кровь обожгла заднюю стенку горла. В ушах зазвенел крик. Тот, что был способен разбить мое сердце. Когда я покачнулся, меня подхватили тонкие руки. Яркие глаза Малин нависли надо мной. Кровь горячо легла на губы, но, по правде говоря, боль уже была не такой сильной. Я... я ничего не чувствовал. «Не плачь, Малли», — прошептал я. Мне не больно. Кейс! Зарыдала она, все убирая и убирая волосы с моего лба. Кейс! Не смей меня покидать! Не смей! Кейс! Кейс! Ее лицо это последнее, что я увидел, прежде чем мир накрыла тьма.